Во-вторых, война еще только началась, первая за всю мою жизнь, и еще ни один враг не проникал настолько далеко в колонию, чтобы его могла достать рука, даже подлиннее моей. «Назовите мне ваши имена», — подхватила Хетти, простодушно глядя на него. «И, быть может, я скажу вам, что вы за человек». «Не отрицаю. Это возможно» хотя и не всегда удается. Люди часто заблуждаются, когда судят о своих ближних и дают им имена, которых те ничуть не заслуживают. Вы можете убедиться в этом, если вспомните имена мингов, которые на их языке означают то же самое, что деловарские имена, по крайней мере, так мне говорили, потому что сам я мало знаю об этом племени. Но, судя по слухам, Никто не может назвать Мингов честными, справедливыми людьми. Поэтому я не придаю большого значения именам. «Скажите мне все ваши имена», — серьезно повторила девушка, ибо ум ее был слишком прост, чтобы отделять вещи от их названий. И именам она придавала большое значение. «Я хочу знать, что следует о вас думать». «Ладно, не спорю» вы узнаете все мои имена. Прежде всего я христианин, и прирожденный Белый, подобно вам, и родители дали мне имя, которое переходит от отца к сыну, как часть наследства. Отца моего звали Бампо, и меня, разумеется, назвали так, а при крещении дали имя Натаниэль или Натти, как чаще всего и называют меня. Да-да, Натти и Хэтти, быстро прервала его девушка и, снова улыбнувшись, подняла глаза над рукоделием. «Вы — Натти, а я — Хэтти. Хотя вы — Бампо, а я — Хаттер. Бампо звучит не так красиво, как Хаттер, не правда ли?» «Ну, это дело вкуса». «Я согласен, что Бампо звучит не очень громко, и все же многие люди прожили свою жизнь с этим именем». Я, однако, носил его не очень долго. Деловары скоро заметили, или, быть может, им только показалось, что я не умею лгать, и они прозвали меня для начала «Правдивый язык». Это хорошее имя. Прервала его Хетти задумчиво и с глубокой убежденностью. А вы мне говорите, что имена ничего не значат. Этого я не говорю, потому что, пожалуй, заслужил это прозвище и лгать мне труднее, чем другим. Немного спустя деловары увидели, что я скор на ноги, и прозвали меня Голубем. Ведь вы знаете, у Голубя быстрые крылья, и летает он всегда по прямой линии. «Какое красивое имя!» — воскликнула Хетти. «Голуби, милые птички!» Большинство существ, созданных Богом, хороши по-своему, добрая девушка хотя люди часто уродуют их и заставляют изменять свою природу и внешность. После того, как я некоторое время служил гонцом, меня начали брать на охоту, решив, что я проворнее нахожу дичь, чем большинство моих сверстников. Тогда прозвали меня Веслоухим, потому что, как они говорили, у меня собачье чутье. «Это не так красиво», — ответила Хэтти. «Надеюсь, вы недолго носили это имя?» «Пока не разбогател настолько, что купил себе карабин», возразил собеседник с какой-то гордостью, которая вдруг проглянула сквозь его обычно спокойные и сдержанные манеры. «Тогда увидели, что я могу обзавестись вигвамом, промышлять охотой. Вскоре я получил имя Зверобой и ношу его до сих пор. Хотя иные и считают, что больше доблести в том, чтобы добыть скальп ближнего, чем рога оленя. «Ну, зверобой, я не из их числа», — ответила Хетти просто. «Джудит любит солдат и красные мундиры, и пышные султаны. Но мне все это не по душе. Она говорит, что офицеры — люди знатные, веселые и любезные. А я дрожу, глядя на них». Ведь все ремесло их заключается в том, чтобы убивать своих ближних. Ваши занятия мне больше нравятся, и у вас очень хорошее последнее имя. Оно гораздо приятнее, чем Нати Бампо.